Да ведь это портрет Чайковского. Не знаю кого, но не положено женщинам в лагере иметь мужские портреты. В Кенгире разрешено было получать крупу в посылках. от чего ж не получать? Но также неукоснительно запрещено было ее варить. И если зэк пристраивался где-нибудь на двух кирпичах, надзиратель опрокидывал котелок ногой — а виновного заставлял тушить огонь руками. Правда, потом построили сарайчик для варки, но через два месяца печь разрушили и расположили там офицерских свиней и лошадь опера Беляева. Однако, выводя разные режимные новинки, хозяева не забывали и лучшего опыта ИТЛ. В озерлаге капитан Мишин, начальник лагпункта, привязывал отказчиков к саням и так волок их на работу. А в общем режим получился настолько удовлетворителен, что прежние исходные каторжане содержались теперь в осуплагах на общих лагерных основаниях, в общих зонах и только отличались другими буквами на номерных нашлепках. Ну, разве что при нехватке бараков, как в Спаске, Назначали им для житья сараи и конюшни. Так особлаги, не названные официально каторгой, стали ее правопреемником и наследником, слились с нею. Но чтобы режим хорошо усваивался арестантами, надо обосновать его еще и правильной работой, и правильной едой. Работа для особлагов — Выбиралось тяжелейшее из окружающей местности. Как верно заметил Чехов, в обществе и отчасти в литературе установился взгляд, что настоящая, самая тяжкая и самая позорная каторга может быть только в рудниках. Если бы в русских женщинах Некрасова герой ловил бы для тюрьмы рыбу или рубил лес, многие читатели остались бы неудовлетворенными. Только о лесоповале, Антон Палыч, за что уж так пренебрежительно? Лесоповал, ничего, подходит. Первое отделение степлага, с которых он начинался, все были на добыче меди. Первое и второе отделения — рудник, третье — кингир, четвертое — джесказган. Бурение было сухое. Пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулез. По закону 1886 года работы, вредно действующие на здоровье, не разрешались даже по выбору самих арестантов. Заболевших арестантов отправляли умирать в знаменитый спасск под Карагандою, всесоюзную инвалидку особлагов. О Спаске можно бы сказать и особо. В спасск присылали инвалидов, конченных инвалидов, которых уже отказывались использовать в своих лагерях. Но удивительно, переступив целебную зону Спаска, инвалиды разом обращались в полноценных работяг. Для полковника Чечева, начальника всего степлага, Спасское лагерное отделение было из самых любимых. Прилетев сюда из Караганды на самолете, Дав себе почистить сапоги на вахте, этот недобрый коренастый человек шел по зоне и присматривался, кто еще у него не работает. Он любил говорить, инвалид у меня во всем спаске один, без двух ног, но и он на легкой работе, посыльном работает. Одноногие все использовались на сидячей работе. Бой камня на щебенку, сортировка щепы, ни костыли, ни даже однорукость не были препятствием к работе в спаске. Это Чечев придумал четырех одноруких, двух с правой рукой и двух с левой, ставить на носилки. Это у Чечева придумали вручную крутить станки мехмастерских когда не было электроэнергии. Это Чечеву нравилось. Иметь своего профессора и биофизику Чижевскому он разрешил устроить в Спасске лабораторию с голыми столами. Но когда Чижевский из последних бросовых материалов разработал маску против силикоза для джесказганских работяг, Чечев не пустил ее в производство. Работают без масок, и нечего мудрить. Должна же быть оборачиваемость контингентов. В конце 1948 года в Спаске было около 15 тысяч зэков обоего пола. Это была огромная зона. Столбы ее то поднимались на холмы, то опускались в лощины. И угловые вышки не видела работа саморазгораживания. Зэки строили внутренние стены и отделяли зоны женскую, рабочую, чисто инвалидную. Так было стеснительнее для внутрилагерных связей и удобнее для хозяев. Шесть тысяч человек ходило работать на дамбу за 12 километров. Так как они были все-таки инвалиды, то шли туда более двух часов, и более двух часов назад. К этому следует прибавить одиннадцатичасовой рабочий день. Редко кто выдерживал на той работе два месяца. Следующая крупная работа была каменоломни. Они находились в самых зонах, на острове свои ископаемые, и в женской, и в мужской. В мужской зоне карьер был на горе. Там после отбоя взрывали камень амманалом, а днем инвалидам молотками разбивали глыбы. В женской зоне амонала не применяли, а женщины рылись до пластов вручную кирками, а потом дробили камень большими молотками. Молотки у них, конечно, соскакивали с рукояток, Или рукоятки ломались, а для насадки надо было отправлять в другую зону. Тем не менее, с каждой женщины требовали норму — 9 десятых кубометров в день. А так как выполнить ее они не могли, то и получали долго штрафной паек — 400 граммов, пока мужчины не научили их перед сдачей перетаскивать камень из старых штабелей в новые. Напомним, что вся эта работа производилась не только инвалидами и не только без единого механизма, но в суровые степные зимы, до 30-35 градусов мороза с ветром, еще и в летней одежде, потому что неработающим, то есть инвалидам, не полагается на зиму выдавать теплую одежду. Эстон Капе Вспоминает, как она, в такой мороз, почти не одетая, орудовала над камнем с огромным молотком. Польза этой работы для отечества особенно выясняется, если мы доскажем, что камень женского карьера почему-то оказался негоден для строительства, и в некий день некий начальник распорядился, чтобы женщины, весь добытый ими за год камень, теперь... Засыпали бы назад в карьер, покрыли землею и развели бы парк. До парка, конечно, не дошло. В мужской зоне камень был хорош. Доставка же его на место строительства совершалась так. После проверки весь строй, сразу тысяч около восьми, кто еще в этот день был жив, гнали в гору, а назад допускали только с камнями. В выходной день такая инвалидная прогулка совершалась дважды, утром и вечером. Затем шли такие работы. Укрепление зоны, строительство поселка для лагерщиков и конвоиров, жилые дома, клуб, баня, школа, работа на полях и огородах. Урожай с тех огородов тоже шел на вольных, а зэкам доставалось лишь свекловичная ботва. Ее привозили вазами на машинах, сваливали в кучи близ кухни. Там она мокла, гнила, и оттуда кухонные рабочие вилами таскали ее в котлы. Это несколько напоминает кормление домашнего скота. Из этой ботвы варилась постоянная баланда. К ней добавлялся один черпачок кашицы в день. Вот огородная спасская сценка — Человек полтораста зэков, сговорясь, ринулись разом на один такой огород, легли и грызут, сгрят овощи. Охрана сбежалась, бьет их палками, а они лежат и грызут. Хлеба давали неработающим инвалидам 550, работающим 650. Еще не знал Спаск медикаментов. На такую ораву где взять? Да и все равно им подыхать. И постельных принадлежностей. В некоторых бараках вагонки сдвигались, и на сдвоенных щитах ложились уже не подвое, а почетверо в притиску. Да, еще же была работа. Каждый день 110-120 человек выходило на рытье могил. Два Студебекера возили трупы в обрешетках, откуда руки и ноги выпячивались. Даже в летние благополучные месяцы 1949-го умирало по 60-70 человек в день, а зимой по сотни, считали эстонцы, работавшие при морге. В других осоплагах не было такой смертности, и кормили лучше. Но и работа же покрепче, ведь не инвалиды. Этот читатель уравновесит уже сам. Все это было в 1949 году, на 32-м году Октябрьской революции. Через четыре года после того, как кончилась война и ее суровые необходимости. Через три года после того, как закончился Нюрнбергский процесс и все человечество узнало об ужасах фашистских лагерей и вздохнуло с облегчением. Это не повторится. Я предвижу волнение читателя и спешу его заверить. Все эти Чечев и Мишин и Воробьев и надзиратель Новгородов живут хорошо. Чечев в Караганде, генерал в отставке. Никто из них не был судим и не будет. А за что их судить? Ведь они просто выполняли приказ. Нельзя же их сравнивать с нацистами, которые просто выполняли приказ. А если они делали что сверх приказа, так ведь от чистоты идеологии с полной искренностью Просто по неведению, что Берия, верный соратник великого Сталина, также и агент международного империализма. Ко всему этому режиму еще добавить, что с переездом в Осоплак почти прекращалась связь с волей, с ожидающей тебя и твоих писем женой, с детьми, для которых ты превращался в миф. Два письма в год, но не отправлялись и эти — куда вложил ты лучшее и главное, собранное за месяцы. Кто смеет проверить цензорш, сотрудниц МГБ? Они часто облегчали себе работу, сжигали часть писем, чтобы не проверять. А что твое письмо не дошло, всегда можно свалить на почту. В спаске позвали как-то арестантов отремонтировать печь в цензуре. Те нашли там сотни неотправленных но еще и не несожженных писем. Забыли цензоры поджечь. Вот обстановка особлага. Печники еще боялись об этом рассказывать друзьям. Гебисты могли с ними быстро расправиться. Эти цензорши МГБ, для своего удобства, сжигавшие душу узников, были ли они гуманнее тех эсэсовок, собиравших кожу и волосы убитых. А уж о свиданиях с родственниками в особлагах и не заикались. Адрес лагеря был зашифрован и не допускалось приехать никому. Если еще добавить, что хемингуэевский вопрос «иметь или не иметь» почти не стоял в особлагах, Он со дня создания их был уверенно разрешен в пользу не иметь. Не иметь денег. И не получать зарплаты. В ЭТЛ еще можно было заработать какие-то гроши, здесь ни копейки. Не иметь смены обуви или одежды. Ничего для поддевания, утепления или сухости. Белье. И что то было за белье? Вряд ли хемингуэевские бедняки согласились бы его натянуть. Менялось два раза в месяц. Одежда и обувь два раза в год. Кристальная ясность. Не в первые дни лагеря, но позже наладили вечную камеру хранения. До дня освобождения считалось важным проступком не сдать туда какой-нибудь собственной насильной вещи. Это была подготовка к побегу, карцер, следствие. Не иметь никаких продуктов в тумбочке, а утром стоять в очереди в продуктовую коптерку, чтобы сдать их вечером, чтобы получить, тем самым удачно занимались еще оставшиеся свободными для ума утренние и вечерние получасы. Не иметь ничего рукописного, не иметь чернил, химических и цветных карандашей, не иметь чистой бумаги свыше одной ученической тетради, не иметь, в конце концов, и книг. В Спасске отбирали собственные книги при приеме арестанта в лагерь. У нас сперва разрешалось иметь одну-две, но однажды вышел мудрый указ зарегистрировать все собственные книги в КВЧ, поставить на титульном листе «Степ лак», лакпункт номер. Все книги без штампа будут впредь отбираться как незаконные, книги же со штампом будут считаться библиотечными и уже не принадлежат владельцу.